«В подвале тоже пентаграмма», — предупредил Толик. «Обычно про пол и потолок забывают», — горько сказал Чёрт. «Вы, люди, склонны к плоскостному мышлению». Толик торжествующе усмехнулся, покосился на шпаргалку и произнёс. «Итак, именем сил подвластных мне, именем сил неподвластных, равно как именем сил известных и неизвестных, заклинаю тебя оставаться на этом месте, огражденном линиями пентаграммы, повиноваться и служить мне до тех пор, пока я сам, явно и без принуждения, не отпущу тебя на свободу». Черт слушал внимательно, но от колкости не удержался. «Заучить не мог? По бумажке читаешь?»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 «Сурово!» — чёрт покачал головой. «Подготовился, да?» «Хорошо, принято!» «Подписываем!» — решил Анатолий. Чёрт порылся во внутреннем кармане пиджака и вытащил несколько сложенных листков. Быстро проглядел их, выбрал два листка и щелчком отправил по полу Анатолию. «Внеси дополнение!» — сказал Анатолий. «Зачем?» «Стандартная форма номер восемь.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 А если бы не проведенная когда-то пластическая операция, то он выглядел бы на 20 «Все равно твой вид внушает подозрение злобно сказал черт, материализовавшись в кожаном кресле. «Здоровое питание, йога, хорошая наследственность», — отпарировал Толик. «К тому же всем известно, что я слежу за внешностью и не пренебрегаю косметикой. Что ты скажешь лет через пятьдесят?»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 «Ты меня обманул!» — горько сказал чёрт. «Ты выглядел обыкновенным искателем лёгкой жизни!» «Я всего лишь не делал упор на слове «лёгкое», — ответил Толик. «Всё, что мне требовалось, — это неограниченное время». В дверях он обернулся, чтобы сказать «изыди». Но это было излишним. Чёрт исчез сам».